Атлет слегка побледнел, даже отпустил на мгновение руку. — Я дам тебе все, что только пожелаешь, все, что можно пожелать в этом мире. — Крути баранку, это продлевает тебе жизнь. Оборвал я пленника, чувствуя свое полное превосходство. И видит Бог, такого морального удовлетворения я не получал давно так свергнуть одного из сильных мира сего, который еще полчаса назад манил себя полубогом. И заодно просвети меня, мил человек, что мешает тебе натравить на меня всех своих цепных псов, как в рубое, так и в зоне, если предположить, что я поверю тебе, и мы с миром вернемся в периметр». Немного помолчав, пленник обреченно выдавил. — Ничего. — Вот видишь, восхитился я своей собственной проницательности. — Какой мне резон совать свою голову в петлю? — А что касаться миллиона, идея, конечно, хорошая. Только помнится мне, что после обещания первой баснословной суммы Мне едва не отстрелили голову. Три тупорылых наемника. Значит, если сейчас ты предлагаешь мне сумму в три с лишним раза больше, то, по-моему, это сулит мне в три с лишним раза больше неприятностей. Я скривил гримасу и съехидничал. Нет, не пойдет. А вот кармашки свои выверни. Я так предполагаю... Мне какое-то время скитаться по зоне придется. Атлет сжал зубы от бессильной ярости, но от высказывания отказался и молча вытащил из внутреннего кармана туго стянутую упаковку серо-зеленых купюр. Я аж присвистнул. хрена себе! Заначка на мелкие расходы! А че в баксах-то? Наемники в других не берут. Огрызнулся пленник. Так болезненно подействовало на него расставание с деньгами. Вау! Цена за мою голову! Слушай, а это даже радует, когда тебя так ценят. Я немного поиграл пачкой, которая еще месяц назад была для меня чем-то нереальным из разряда фантазии. Ну... А не просветишь? Чего это они? По привычке, что ли? Валюта-то в этих местах не ходовая. Пленник фыркнул, покачал головой и даже немного прибавил газ, на что я вторично продемонстрировал ему Беретту. — Это специальный ход для накопления денег, — сдался, наконец, дипломат. — Мы сильно связаны с большим миром. А там советские фантики, сам понимаешь, не принимают. Зато здесь было легко построить систему, при которой устаревшие рубли стали самой ходовой валютой. К тому же достаются они нам, что называется по цене макулатуры, а обращаются здесь в реальные доллары, рубли федерации, а иногда даже евро. Отсюда и этот нелепый курс. «А, -а, а, догадался я. Так это получается, что я реально разбогател сегодня. Осталось дело за малым выбраться из зоны. Пленник, не поворачивая головы, криво усмехнулся. Надо бы поспешить, а то мало ли чего там на валютных рынках в мире делается. Возьмут и подрежут мое богатство-то. С полминуты я молчал, обсасывая полученную информацию. Слушай, — наконец собрался с мыслями я, — а этот кейс случаем не содержит полезно пособие к тому, как покинуть это надоевшее место. Я вот просто прикидываю и понять не могу, что может быть нужно столь богатым, И процветающим людям в этой крохотной стране к тому же, если их счета в большом мире просто ломятся от многозначности чисел. Дипломат скривился то ли от боли физической, то ли от моральной, но неожиданно откровенно продолжил. На самом деле, этот контейнер с посланием был найден неопределенно давно, и долгое время. Валялся на складах азиатов-перекупщиков. В общем, не буду вдаваться в подробности, поскольку сам не очень осведомлен, но каким-то образом он все-таки попал в руки подконтрольного нам ученого сектора. Тогда-то все и началось. Пленник замолчал, собираясь с мыслями. Извилистая дорога в этом месте подарила ему необходимые для передышки секунды. Изначально совет, состоящий из десяти человек и двух консультантов, таких подленьких шпионов, которые совместно противостояли любым внутренним заговорам, причем делали это оригинально, всю сомнительную информацию выносили на очередной утренний совет. вы их не убрали? Искренне удивился я. Ведь неудобно и подло хотя в вашей среде подлость — дело почетное. Пленник покорно проглотил издевку и ответил. В том-то и дело, что об их присутствии мы знаем номинально. А вот кто это именно? За десять лет правления не выяснено. Это же вам не кино. Но в принципе, это маленькая толика внутренних проблем власти. Важно другое. Из-за контейнера у нас произошел внутренний раскол. Одним в сложившейся ситуации хотелось соединить миры и зарабатывать на них дистанционно, то есть находясь за пределами зоны, и контролировать только непосредственно двери. Другим же остаться здесь и контролируя дверь с этой стороны, начать строить новый мир, в котором мы, конечно должны были занять роль бескомпромиссно доминирующей силы. С обеих сторон звучало избыточное количество доводов за свой план развития. Сходились мы только в одном, что ворота необходимо создать, и сделать это нужно как можно быстрее, потому как, сколь бы велика зона ни была, тем не менее она останется фешенебельной тюремной камерой. И когда оказалось, что дело за малым, плодотворнее спорить о шкуре медведя, когда медведь уже убит, появилась новая неразрешимая проблема. Разумеется, все члены правления в некоторой степени сталкеры, но сталкеры бывшие с небольшим опытом и подрастраченной подготовкой за время правления. А почему ни один из нас не мог сам отправиться? На подстанцию, даже в свете того, что мы не знали о ее исключительной защите. Впоследствии, как вы понимаете, выяснилось, что местечко-то гиблое и просто так к себе не подпустит. Если бы вы знали, какими жертвами мы выясняли цикл всплесков и угасаний комплекса аномалий, можете считать, что ваш успешный поход обусловлен спрогнозированным затишьем. Конечно, мы могли и до вашего появления отправить в это место мастеров, и в наших силах было создать даже уникальную пробивную группу, которая, несомненно, справилась бы с этим местом. Но ведь мастера могли вскрыть кейс, а это равносильно моментальной потере власти так как они единственная альтернатива нам всех прочих включая немногочисленных ветеранов и таких раздобревших профессионалов типа фикса или бурова последнего вы не имеете возможности знать которые уже больше занимаются бизнесом чем зоной хотя и знают о ней очень многое подстанция пожирала нещадно Проблема грозила стать неразрешимой, и тут появились вы. Нам многократно повезло. Во-первых, вы со своим товарищем были вброшены близко к Рубою. Во-вторых, нашли его, а, соответственно, не погибли и не пополнили ряды бродяг, которые не признают цивилизованную власть, и, в конце концов, Вашим последним инструктором стал Белый, которому склонность к и азарт сорвали голову. Не знаю, как вы относитесь к нему в конечном итоге. По имеющейся у нас информации, вооружил этим арсеналом вас именно этот сомнительный при жизни субъект. Но он вас сдал, пытаясь выкупить собственную никчемную жизнь». Потому как его не просто пустили в расход, а попытались максимально продуктивно использовать, отправив в подземный комплекс подстанции.